Медосмотр «Бутина на выход!» — с к о м а н д о в а л однажды утром надзирательница. Словно по иронии, ее громадную толстую темнокожую американку с длинными черными к о с а м и дредами звали офицер Литтл, в переводе на русский «маленькая». Эта надзирательница меня очень не любила. С особым рвением, соблюдая все установленные тюрьмы условия моего заключения, от регулярных обысков с раздеванием и моего постоянного пребывания в холодной камере под присмотром та туго затянутых наручников, которым она от себя добавляла еще и кандалы при доставке к адвокатам или в больничное крыло. «Куда мы идем, офицер Литл?» спросила я, не особо рассчитывая на ответ. «Узнаешь, как придем!» предсказуемо отрубила она. Мне приказали встать лицом колонии посредине общего зала, надзирательница заковала меня по рукам и ногам в железо и, предварительно предупредив по рации, что сейчас будут транспортировать заключенную со статусом «Protective Custody», Статус, присваиваемый особо опасным для общества преступникам и мне, повела меня в неизвестном направлении по зачищенным от людей тюремным коридорам и лифтам. Как оказалось, целью нашей прогулки было больничное крыло. Сперва меня оставили в кабинете гинеколога. «Номер?» — спросила молодая латиноамериканка в белом халате и очках в толстой оправе. «Три, шесть, четыре, семь, девять, четыре, мэм», — ответила я. «У вас есть ВИЧ?» «Нет, мэм». Сифилис? Нет, мэм. Другие болезни, передающиеся половым путем? Нет, мэм. Сколько половых партнеров у вас было за последние полгода? Один, мэм. Руки врача замерли над клавиатурой. Она повернула ко мне голову и из-под лоба и поверх очков посмотрела на меня. Сколько, простите? Извините, я... Наверное, это мой акцент, смутившись, сказала я. Один. Вы лесбиянка? Нет, мэм. Задав еще пару вопросов о моем женском здоровье, с которым до помещения в ледяное тюремное царство у меня не было проблем, она позвала надзирательницу. Следующий врач был окулист. Меня привели в темный кабинет с единственным светлым пятном на стене, на которой висела таблица с английскими буквами для проверки зрения. Я села в кресло, и доктор начала проверку моего зрения. Этот визит к врачу состоялся благодаря неустанным требованиям российских консулов, с которыми я поделилась наличием проблем со зрением. Обычным заключённым ждать такой возможности приходилось месяцами. т о з а к л ю ч е н и е я носила ежедневно сменяемые линзы, которые в ту страшную ночь в о б е з ь я н и к е просто смыла в унитаз, понимая, что оставлять их в глазах опасно. Моё собственное зрение было д о с т а т о ч н о для нормальной жизни, но коррекция лёгкой близорукости всё же добавляла краски. Лишившись линз, я сперва очень испугалась и с непривычки жила как в лёгкой дымке. Предметы вокруг потеряли чёткие очертания. И надписи информационных объявлений в тюремных коридорах рассмотреть мне не удавалось. Меня поймет каждый, кто имеет проблемы со зрением. Это довольно страшное ощущение, когда тебя вдруг вырывают из привычной зоны комфорта. Ты вдруг, например, разбиваешь очки, или из-за небольшого конъюнктивита не можешь несколько дней надеть линзы. А тут еще все сплелось воедино. Я в непривычной обстановке в тюрьме на минуточку, и еще вижу все, как будто открыла глаза в мутной воде. Врач определила, что мне нужны очки, но тут же сообщила, что изготавливать их будут от двух до д в е н а д ц а недель, а мои собственные имеющиеся дома мне передать ни в коем случае нельзя. И по сей день для меня остается загадкой, что я могла страшного совершить с пластиковыми очками. В третьем кабинете меня ждал мужчина-врач, кажется, общего профиля. После непродолжительного осмотра на кушетке моего твердого, как камень, живота, он сообщил, что, наверное, мне потребуется смена питания, на диету с наличием клетчатки, иначе я так долго не протяну». На этом посещение докторов закончилось, и меня тем же путём через пустые коридоры офицер Литтл привела обратно в мою пещеру, а сама устроилась на пороге с пачкой попкорна. Через несколько дней диету действительно поменяли на другую, с повышенным содержанием клетчатки. Белый хлеб заменили на серый, а кукурузные хлопья — на трубные.